Глава семнадцатая Полночи я просидела над коробкой, размышляя над своими дальнейшими действиями. Как ни странно, в этом хламе нашлась одна колдовская вещь. На самом дне лежал маленький металлический цилиндр, покрытый настоящими знаками, связывающими силу. Это был своего рода накопитель. Он был полон. Но открывать его я пока не стала. Мало ли что там хранится. Колдовская вещица перекочевала из коробки, В карман моего нового платья. Я перебирала цветные стеклышки. План постепенно начал складываться, и отсутствие настоящих артефактов ничего не меняло. В конце концов, ленивый человек — это тот, кто не делает вид, что работает. Нужно использовать, что есть. На полу черной свечкой я начертила все знаки, которые могла вспомнить. Выбирала самые эффектные. Думаю, моя преподавательница, строгая Герма Воск, Могла бы мной гордиться. Уж насколько я всегда считала черчение пережитком старины, но вот же, пригодилась. Я всегда предпочитала распечатать модель любого знака, если она требовалась, и не заморачиваться. Стеклышки я красиво разложила на полу. В углу соорудило что-то вроде небольшого алтаря. Кусок хлеба, оставшийся от ужина, который мне просунули на подносе через окошко в двери, я тоже использовала. Я сделала все, чтобы комната приобрела оккультный вид. А антуража разило колдовством. У суеверного человека легко могли бы сдать нервы, а у скептика возникло бы желание показать меня специалисту, который помогает импульсам в мозгу работать правильно. Но я решила, что в этом деле лучше больше. Поспать мне удалось всего несколько часов. Меня разбудил яркий свет, который пробивался в окно. Судя по моим ощущениям, сутки на этой планете были какими-то короткими. Хотя точно утверждать не берусь. Возможно, время неслось с такой скоростью из-за адреналина в моей крови. И это были первые сутки здесь, которые я провела в сознательном состоянии. Меня не опоили и не продали, а это уже достижение. Надеюсь, что время еще раннее, я взялась за бубен. Пусть ворон почувствует побочный эффект колдовства, тем более, что музыкальностью я никогда не отличалась. Но этот недостаток я компенсировала рвением. Я неистово стучала в бубен, когда дверь в мою относительно комфортную камеру отворилась, и влетел ворон собственной персоной. Он был в маске, но без развивающихся черных одежд. Обычные штаны и футболка выпадали из образа. На шее болтался всего один амулет, зато удалось рассмотреть, что руки у него сильные и жилистые, загорелые. Ничуть не смутившись таким резким вторжением, я неторопливо отложила бубен и посмотрела на хозяина. Пора. — вместо приветствия сказала я. В Втайне я надеялась, что мне удалось произвести впечатление. Растрепанные волосы разметались по плечам, под глазами залегли тени от недостатка сна. В общем, ведьма, самая настоящая. Он вздохнул, подавив раздражение, и внимательно рассмотрел мои художественные упражнения, удостоив алтарь особенного внимания. — Хочешь принести это жертву? — спросил ворон. «Пока рано об этом говорить», — со значением произнесла я. А сама внутренне содрогнулась. «Похоже, здесь ведьмы практикуют жертвоприношение, и тот камень, на котором я лежала в момент совершения сделки, для этого и предназначен». Хотя от ведьмы, которая готова продать другую ведьму, можно ожидать и еще чего похуже. Пока мы шли к дому старика, я думала о том, что же произошло с этой планетой, Куда смотрит мировая общественность? Это же варварство чистой воды. Удивительно, что Коперник отсюда. Я ощутила тревогу за него. Хотя о плохом думать не хотелось. Несмотря на раннее утро, старик не спал. Он еще больше осунулся и выглядел очень плохо. Губы посинели, его белозноб. Но все равно, когда он увидел меня, глаза его гневно блеснули. Ворон обронил несколько коротких фраз, больше смахивающих на команды. А потом обратился ко мне. «Я оставлять тебя. Вернусь вечером. Не убегать. Найду. Лечи!» Он приблизился ко мне вплотную и очень убедительно добавил, прошептав на ухо, чтобы старик не услышал. «Если что-то не так, очень плохие последствия!» Я кивнула. «Как вас зовут?» — обратилась я к старику. Он промолчал. «Чтобы магия подействовала, мне нужно, чтобы он тоже этого хотел сказала я. Ворон вздохнул. «Я не говорил, что будут легко. Делай, что можешь». Жестко отрезал он и вышел. Я подбежала к окну и из-за тяжелой шторы наблюдала, как хозяин садится в дрон и уезжает со своими людьми. Около дома старика осталась охрана. Если предположить, что у них тоже есть ведьмовской подарок, то они не попытаются меня остановить. И ничего мне не сделают. Скорее всего. С другой стороны, насколько далеко я уйду. Они же могут спокойно пойти за мной и сообщить ворону, куда я направляюсь. У некоторых мужчин какой-то пунктик, связанный с приказами. Проверять, что бывает с теми, кто нарушает приказы ворона, я не горела желанием. Другой вариант. Я попробую отвести охране глаза и уйду незамеченной. Но где искать Коперника? В спину мне ударило что-то жесткое. Я развернулась, чтобы увидеть, как старик дрожащей рукой схватил со своей тумбочки маленький круглый шарик и запустил в меня. Я вовремя отпрянула в сторону, и шарик просвистел мимо, ударился в стену. Старик что-то кричал, чуть ли не слюной брызгал. «Я не понимаю!» — закричала я. «Говорите на общем! Меня зовут Марта!» Судя по интонации, в меня летели самые изощренные проклятия. «Я постараюсь вам помочь!» пыталась я перекричать его. И ваш друг очень настаивал, а его игнорировать непросто. Он мне, между прочим, угрожал. Противный старикашка не унимался. Даже редкие волосенки на макушке встали дыбом. «Сарки! Сарки!» гневно повторял он. «Послушайте, ну это же абсурд! Предполагается, что я буду вас лечить. Чего сопротивляться-то? Я тоже не горю желанием здесь находиться. Может, он просто безумен?» Он метался на своем ложе. Пальцы судорожно сжимали простыню. Незнакомые слова лились неудержимым потоком. Я уселась на безопасном расстоянии и включилась в перепалку. С той лишь разницей, что кричала на общем. Просто давала выход накопившемуся раздражению. «Я вообще хочу домой, на Терину! Если бы вы знали, как мне это все надоело!» Ладка со своими закидонами и попытками доказать, что она может чего-то добиться. Как будто мы любили ее меньше от того, что она просто была... Кем угодно. Военные вместе с Адмиралом и Капитаном Коперником. Жены-ненавистники, космические пираты. Выход в открытый космос. А я ненавижу космос, даже закрытый, даже из окна иллюминатора. А ваши ведьмы, это же кошмар. Пародия. Меня продали этому вашему ворону. Что еще? Здесь нет космопорта, чтобы я могла улететь домой. Замкнутый круг. Старик откинулся на подушке и замолчал. О! «Значит, вы готовы к лечению?» «Замечательно!» Мой строптивый пациент затих, а я приступила к воплощению первой части своего плана, хотя планом это можно назвать с очень большой натяжкой. Все мои медицинские знания ограничивались следующим. В случае любого недомогания прийти к восстанавливающей капсуле и нажать режим диагностики. Единственное, чем я могла помочь в этой ситуации, так это поделиться силой. А еще, если окажется, что старик все-таки понимает всеобщий, Я смогу убедить его в том, что он чувствует себя хорошо и не испытывает боли. И на какое-то время так и будет. Вера способна включить защитные силы организма. Неизвестно, конечно, сколько у этого несчастного этих самых сил осталось. Но все, что возможно, я могу активизировать. Я надеялась, что в любом случае это поможет мне выиграть время. Может, удастся разузнать, где Коперник, или я придумаю, как сбежать. Старик лежал спокойно и тяжело дышал. «Вот, так-то лучше», — сказал я. Я прошлась по комнате, взвесила в руке книгу, полистала страницы. Да чего же неудобно. Книгу нужно держать двумя руками, а перелистывание страниц совершенно не эргономичный процесс. Когда-то я слышала от одного коллекционера, что у бумажных книг особенный запах. Я понюхала книгу. Ничего особенного, пахнет пылью и чем-то сухим. Но самое главное открытие буквы были стандартными. Сначала я обрадовалась, что текст написан на общем языке, но слова оказались незнакомыми. Карминху на Арден. Прочитала я вслух и вернула книгу на место. Старик внимательно следил за каждым моим движением. Может, все-таки скажете, как вас зовут? Я подошла к окну и аккуратно выглянула, придерживая штору. На улице наметилось оживление. Из домов выходили женщины. Они спешили куда-то с большими корзинами. Да, поселок был населен. Многие приветливо махали друг другу, собирались в группки. Напротив дома старика остановилась девушка. Ее рыжие волосы были собраны в тяжелый узел. Налетевший ветер трепал ее длинную юбку. Было в ее позе что-то драматичное. Она подняла глаза, и наши взгляды встретились. Незнакомка улыбнулась зло и неприязненно. К ней подошел один из людей вора, оставленных для охраны дома. Мужчина что-то сказал рыжий и подтолкнул ее в плечо. Девушка сделала шаг, оглянулась и посмотрела на меня с такой ненавистью, что захотелось задернуть шторы, что я и сделала. Не припоминаю, чтобы я переходила ей дорогу, разве что в бессознательном состоянии. Я повернулась к старику. — Я уверена, вы понимаете всеобщий, — спокойно сказала я. Ворон хоть и плохо говорит на общем, но говорит. Ведьма, которая меня продала, тоже говорила. А вы значительно старше. Значит, вы владеете языком в совершенстве. Не верю, что вы все забыли. Как я понимаю, ваша планета отрезана от остального мира сравнительно недавно. Давайте поможем друг другу. Ты ничем не сможешь мне помочь, мерзкое порождение тьмы. После чего на меня снова вылился поток ругательств. Но на этот раз их смысл я прекрасно понимала. Старик так разошелся, что у меня возникло ощущение, что он вот-вот вскочит, и мне придется убегать. Если так пойдет и дальше, ворон будет поражен столь быстрым результатом. Вот и румянец появился. Правда, старика может хватить удар, и тогда... Старик надрывался. «Будь проклята, ведьма! Будь проклята вся ваша грязная порода! Бесстыдница! Шлюха!» «Нет, вот это вообще странно. Какие безосновательные обвинения!» Я глубоко вздохнула, подошла поближе. «Ты не прикоснешься ко мне, ведьма! Я не позволю!» Я совершенно спокойно взяла с тумбочки кувшин с водой и плеснула на старика. Он ошарашенно зафыркал и принялся отплевываться. Так получилось, что мой карающий душ настиг его в тот момент, когда он открыл рот, чтобы высказать что-то еще. Это было такое забавное зрелище, что я рассмеялась. Мне стало немного стыдно облить беспомощного человека. Но, с другой стороны, он заслужил. Не знаю я, как правильно вести себя в таких случаях. Воспользовавшись тем, что старик потерял дар речи от моей выходки, я положила руку ему на грудь. Мокрая ткань холодила ладонь. Мужчина дернулся, а я направила свою силу. «Хватит разговоров. Пришло время колдовать». Я настолько погрузилась в процесс, что не услышала, как в комнату вошел ворон, не знаю, сколько он наблюдал за нами. «Вернулись?» — я бросила короткий взгляд через плечо. «Я контролирую все мое!» — последовал ответ. По интонации мне показалось, что ворон улыбается. А вот мне совершенно не понравилось, что меня включили в это мое. Сила спокойно перетекала от меня к старику. Все-таки прекрасно, что на Терине и в других местах уже давно победили почти все болезни. От моей ладони к локтю поднимался холодок. Я чувствовала легкое онемение. Что бы мой пациент ни говорил, как бы ни сопротивлялся, и что бы он там себе не думал о ведьмах, но его собственное тело его предавало и впитывало энергию, как губка в воду. А раньше ходили легенды о том, что некоторые люди пьют силу. Древние сказки о кровопийцах. Больные люди тоже в некотором роде вампиры. Я отдернула руку. На сегодня хватит. Зачем везде вода? Ворон выдержал паузу, удостоверившись, что я закончила. Это очень древний ритуал, смывает весь негатив. Накопилось тут его в избытке, — ответила я, косясь на старика. Он дышал значительно свободнее, и вид у него был невероятно удивленный. Еще бы! Я посмотрела на ворона. Ему одного колдовства недостаточно. Нужны внешние атрибуты. Не только быть ведьмой, но еще и казаться. Не просто помогать, а еще... Что бы придумать такое дикое? Сегодня должны гореть две красные свечи. На левое запястье ему нужно привязать красную нитку, на правое — синюю. Слабовато. Марта, давай, включи воображение. Нужно что-то позабористее. Еще нужна золотая и серебряная цепочки. Серебряную он должен надеть на левую лодыжку, золотую — на правую. Ворон задумался. Ведь «Спросит, зачем?» — с тоской подумала я. Но он меня сильно удивил. «Я понял», — спокойно сказал он. «Понял, что?» — так и хотелось спросить мне. Но Ворон не стал скрывать свои размышления на тему магии и на ломаном общем предоставил мне объяснение. Признаться, я бы не изобрела лучше. Он предположил, что красный... Это цвет золота и огня, а серебро и синий тоже сочетаются и символизируют воду. А располагаются они так, чтобы сбалансировать энергию Эйланд и помочь старику обрести баланс. К слову, я понятия не имела, что такое энергия Эйланд. Но какое обоснование! Я была готова рассмеяться от такой наивности и суеверия. При этом я чувствовала, что, несмотря на суеверность, ворон хитер и очень опасен. И надо радоваться, что его успокаивают все эти проявления колдовства. Ворон достал какую-то черную коробку. Она странно зашипела, и он стал с ней разговаривать. Заметив мое удивление, он сказал с некоторой гордостью, «Рация!» Это слово для меня ничего не значило. «Связь!» — пояснил он. Черная коробка ответила. Слова можно было разобрать с очень большим трудом. «Если это связь, то я космодесантница». Но переговоры возымели эффект. Люди Ворона привели двух женщин, которые принялись наводить в комнате старика порядок. Со стариком у нас все же сложился некий шаткий нейтралитет, хотя он иногда вспоминал, насколько ненавидит ведьм, и я получала порцию проклятий на общем языке. В отместку я убедила Ворона, что для более успешного лечения старику необходимо на четвереньках делать три шага на север и пять шагов на юг. Я не присутствовала при разговоре, но аргументы у ворона нашлись, и старик послушно делал, что велено. Он скрипел зубами и фыркал, как рассерженный кот. Подозреваю, что он изобрел много новых ругательств. Я продолжала делиться с ним силой, изобретая все новые и новые ритуалы. Мне даже начала нравиться подобная театральность. Пропала во мне актриса. При том, что серьезного лечения старик не получал, он с каждым днем выглядел все лучше и лучше. Я была поражена, потому что точно знала, что моей заслуги в этом нет. Это заставляло сердце тревожно сжиматься. Моих отрывочных знаний и медицине хватало, чтобы понять, что даже в самых тяжелых случаях может наступить улучшение, а после болезнь возвращается с новой силой. Самое неприятное, что откат мог произойти в любой момент, но я старалась изо всех сил сохранять внешнее спокойствие. А еще я внушала своему пациенту, что с ним все хорошо. Это была сладкая ложь, которой он не мог сопротивляться. Надежда, ослепительные чувства. Я наблюдала, как постепенно его разум принимал новую реальность, заставляя боль отступить. Организм, скорее всего, работал на пределе своих возможностей, чтобы подстроиться под иллюзию. И сколько он выдержит, загадка. После моей продажи прошло пять местных суток. За это время установился четкий распорядок. Утро я начинала с бубна. Перед этим дорисовывая оккультные знаки и переставляя стеклышки, моя камера выглядела все более и более эффектно. Потом раздраженный ворон отводил меня к старику и улетал по неведомым мне делам. Я следила за тем, чтобы мой пациент совершил прогулку на четвереньках. Дальше следовал завтрак. Его приносила либо молчаливая хмурая женщина средних лет, либо девочка-подросток. Она безумолку трещала, но не понимала ни слова на общем. Каждый день из комнаты старика я наблюдала, как женщины уходили куда-то на запад. Теперь-то я могла с уверенностью назвать направление. Их всегда сопровождало трое вооруженных людей ворона. В поселке было очень мало мужчин, одни охранники. У меня копились вопросы, но ни ворон, ни старик не спешили делиться информацией. Так что я наблюдала и думала. Тем более, что времени на размышление у меня было предостаточно. Ворон возвращался в обед и возвращал меня в темницу. Почему-то он не доверял это простое действие своим людям. Вот тогда и наступало время подумать. С обеда и до ужина я смотрела в окно и старалась сообразить, как лучше поступить. Мои мысли шли по одному и тому же кругу. Сначала я переживала о том, что пять суток от Коперника нет вестей, Потом я мучилась от того, что мой пациент может умереть в любой момент. Потом я тревожилась о том, что меня ждет дальше. Пока мое рабство было относительно неплохим, но все равно это жутко пугало. И я снова возвращалась к мысли, что со мной будет, если старик умрет. И так до бесконечности. Точнее, до ужина. А вот ужин или мы с вороном. Каждый раз он отпирал дверь, и мы спускались в столовую, где уже был накрыт стол. Мужчина садился напротив и смотрел, как я ем, сам же к пище не притрагивался. Наверное, не хотел снимать маску, так что лицо моего хозяина мне так ни разу и не довелось увидеть. Он выжидал, пока я съем немного, а потом коротко командовал. «Поговори». Это означало, что я должна говорить на общем языке. А он слушал, иногда просил повторить какие-то слова и фразы. Я пробовала его разговорить, упирая на то, что ему нужна практика, но он ограничивался краткими ответами. Из крупицы намеков мне удалось понять, что он владеет месторождением элемента, который здесь использовался для производства топлива. И весь поселок занят на добыче. После ужина Ворон провожал меня в свою спальню, и я отправлялась в ванну проводить ритуал омовения. К счастью, Ворон не делал никаких попыток присоединиться или оставить меня своей постели на ночь, хотя я чувствовала его интерес. Все эти как будто случайные прикосновения, когда он возвращал меня в мою камеру. Следующим пунктом моего устоявшегося распорядка был сон, полный кошмаров, рваный и тревожный. Он не возвращал силы, а наоборот, изматывал. На шестой день стоило мне открыть глаза, как на меня липкой волной накатил страх. Очень плохое предчувствие. Даже дыхание перехватило. Я решила обойтись без бубна и дождалась ворона, сидя на кровати, поджав ноги. В отличие от меня, он выспался и был бодр. Даже его амулеты радостно позвякивали на шее. Это раздражало. Хозяин торопился. Он не стал заходить в комнату старика, а ушел сразу же, стоило мне переступить порог дома. Я прислушалась. Ворон раздавал указания своим людям. «Это ты, ведьма. Заходи, Марта». «Надо же!» Запомнил все-таки, как меня зовут. Я прошла вперед и оторопела. Старик не лежал. Он сидел за столом и что-то быстро писал. «Э -э, «Только и могла сказать я, чувствую себя превосходно!» Глубоким голосом сказал он. «Я не доверяю колдовству и не люблю твою природу, но, должен признать, результат впечатляет. Я совсем разваливался!» «Меня зовут Гринг». Он поднялся и протянул мне руку. Рукопожатие получилось уверенным и сильным. Сказать, что я была потрясена, ничего не сказать. На самом деле то, что я видела, было невозможным. «Как?» «Садись». Гринк махнул рукой. Какое-то время он молча писал, а я смотрела, не находя слов. Мужчина выглядел здоровым. «Значит, ты номерянка как бы, между прочим, спросил он. «Да», — горячо подтвердила я, — «мы потерпели крушение, приземлились в спасательной капсуле, а потом меня продали». «Сочувствую», — отозвался он, хотя в голосе не было ни капли сочувствия. «Но тебе повезло, что ты попала к Ворону». «Нам всем повезло». В зеленых глазах плескались искорки веселья, но я никак не могла разделить его настроение. «Ворон — хороший мальчик». Он прекрасный лидер и умен. Правда, увлекается всей этой магией. Старик презрительно выплюнул это слово. «Как такое возможно, что на цивилизованной планете людей покупают и продают?» — спросила я, пользуясь неожиданной словоохотливостью своего пациента. «А цивилизованность у нас отняли», — ядовито сказал он, отложил стилус и посмотрел на меня из-под «Да» именно так. Отняли». Он начал заводиться. «Кто?» «Коперник». Старый взревел так, что задребезжали окна. «Где?» Я заозиралась, ожидая увидеть капитана. Он все-таки пришел. Сердце радостно забилось, а я в нем сомневалась. У него определенно есть недостатки, но он же вернулся за мной на пиратском корабле». «Это он во всем виноват!» — заявил Гринг. «В чем виноват?» — не поняла я. «Что он успел сделать и где он?» «Он-то улетел, а вот мы остались здесь». Я забыла, как дышать. «Как улетел?» — мой голос дрожал. Сначала он взорвал все, что хоть как-то относилось к космической индустрии. Даже заводы протопластика превратились в дым. Их! «Нет, это, конечно, вполне похоже на Коперника, но как он успел нанести такие разрушения всего за пять дней?» «Что-то старик бредит». «А потом проклятые предатели вывезли всех ученых, инженеров, кто хотел сотрудничать с прогрессивными мирами». «Выплюнул он с презрением. Межмирный альянс принял беженцев с цитры с распростертыми объятиями». Сейчас они, скорее всего, живут в комфортных условиях, пользуются медициной, наверняка потешаются над теми, кто решил остаться, ждут, когда мы окончательно вернемся в варварство, и потом просто спокойно начнут использовать планету». «Я не понимаю, откуда у него корабль? Каких ученых?» Я не могла унять дрожь в руках. «Ладно», — сказал старик. У меня нет времени вводить тебя в новейшую историю цитры, но я все равно расскажу. Раз уж тебе здесь жить, нужно знать элементарные вещи. А то пока Ворон начнет лучше говорить на общем, да и не до разговоров ему сейчас, хотя я этого и не одобряю. Гринк нахмурился и посмотрел на меня так многозначительно, что щеки мои вспыхнули. «Так что там с капитаном Коперником?» «Нет, он не капитан, бери выше». «Адмирал!» «О!» — только и могла сказать я. «На Цитре всегда были ведьмы. У нас колдовство в земле пропитывает сам воздух, которым мы дышим», — начал Гринк несколько пафосно. «Мы долгое время учились жить с этим. Прошли все стадии принятия, начиная от отрицания, гнева через жестокие репрессии и попытки искоренения ведьм к толерантному сосуществованию». «Типичная история. Надо же!» Толерантное существование. Во многих культурах так и не удалось сделать такого перехода. Мне остро захотелось оказаться дома, на тырине. Это что касается древнейшей истории. Так вот, в цивилизованном состоянии ведьмы активно занялись политикой. Они проникли во все сферы деятельности. Казалось, что они приносят пользу. «Но», — подсказала я, — «вот именно!» И довольно значительное «но». Они принялись настаивать на возрождении традиций и уважении к колдовству. И знаешь, очень многие их поддержали. Люди обратились к древним богам, стали появляться культы. А при чем тут Коперник? Уважать свою историю — это, в общем-то, правильно. Старик встряхнул редкими волосенками, они снова встали дыбом, передавая степень его возмущения. «Правильно!» — пророкотал он. — История — это прекрасно, когда она таковой остается, и я ничего не имею против ночных плясок и лент в волосах, но когда стараются возродить кровавые жертвы, и это когда люди свободно путешествуют по космосу и летают на другие планеты. Но я все равно не понимаю. — Не перебивай! — на меня гневно сверкнули зеленые глаза. — Молчу, скромно сказала я, пока у меня не складывалась картина. «А потом появилась идея, что некоторые люди, а именно ведьмы» — Гринк особенно подчеркнул это слово — «гораздо лучше других людей, а все остальные — это так, приложение, рабы». «О, они все замечательно подготовили». «Ну, допустим», — сказала я. «На секунду предположим, что была здесь группка ведьм, которая хотела заниматься, как назвать-то, ну, вот, вот таким колдовством». «Но это же еще не весь мир». «Не весь», — легко согласился Гринг. «Это сейчас понятно, что им удалось одурачить целую планету». Он обратил внимание на мое скептическое выражение лица. «Они планомерно разрушали дипломатические отношения». Старик принялся загибать пальцы. «Совершили несколько терактов. При этом искусно управляли общественным мнением». Мы все не заметили, как погрязли во всем этом колдовском дерьме по самую макушку. Боясь показаться навязчивой, я не стала снова уточнять, какую же роль здесь сыграл Коперник. Пока, как бы тяжело ни было это признавать, виновными выходили ведьмы, а после встречи с Армоной я не прониклась к ним симпатией. Так вот, был проведен планетарный референдум, где мы все радостно проголосовали». Я лично подтвердил вот этим вот отпечатком пальца, старик поднял большой палец, что все мы не хотим входить в Содружество миров или Объединенный Межгалактический Альянс. А на следующий день с новым рассветом наступил новый порядок. Силы космические. Дойдет он до Коперника или нет? Это все, конечно, очень грустно, но совсем не объясняет заворачивание меня в шкуру, корону из веток и то, что взрослый мужик все время носит маску птицы. Я почувствовала раздражение. Так вот, старик подбочинился. Он несколько упивался ролью лектора. При новом порядке все должны были подчиняться ведьмам. Начали приносить жертвы, и не только животных. А потом появилось это. Он коснулся своего сердца. Малсао или ведьмовской подарок. Для полного контроля и безопасности ведьм. И знаешь что? Как бы все ужасно ни было, найдутся люди, кто оправдает, проникнется идеей и будет защищать ее до потери пульса. Рабы дрались за подачки. Так вот, Адмирал Коперник, этот хитрец, просек все быстрее многих, и ему это ведьмовство не понравилось. Гринк перевел дух. Адмирал Коперник связался с содружеством и заручился их поддержкой. Но они же цивилизованные, не хотели возникновения прецедента. Короче. Нашу судьбу решали сраные юристы, эти сухари и чистоплюи, и они предложили цивилизованное решение. Слово цивилизованное старик произносил с особым презрением. Адмирал Коперник при поддержке значительной части нашей армии вывез с Цитры большую часть ученых и других специалистов на крейсерах Союза. Правда, он эвакуировал довольно много мирных жителей, но все равно... Вместо того, чтобы свергнуть ведьм и их марионеточное правительство, он предпочел бежать. Не захотел, видите ли, жертвовать людьми. А потом, в связи с неблагополучным статусом планеты, ее убрали со всех маршрутов. И по приказу Союза Коперник уничтожил наши технологические производства — В итоге у ведьм осталось несколько старых, еле ползающих космических кораблей, которые только и могут что выйти на орбиту и добраться до ближайших спутников. Никаких межпространственных прыжков. Старик замолчал, прикрыл глаза. Лицо его слегка осунулось. Он тихо продолжил. «Знаешь, что такое цивилизованность, Марта?» это очень тонкая золотая пыльца которую сдувает малейшее потрясение а большое потрясение ее сносит начисто здесь такое творилось банды ведьмы эти за те против умерло очень много людей и не людей кто имел глупость остаться а почему вы не улетели почему на планете не стали восстанавливать технологии «Могли бы...» Старик Злор засмеялся. «Не улетел, потому что дурак!» «Восстановить! Вот, восстанавливаем то, что можно, без специалистов и на коленке. Поставки-то разных материалов тоже прекратились. А ты думаешь, технологии из воздуха берутся? Ведьмы запретили учить общему языку, закрыли доступ к знаниям. В общем, катимся мы дружно в черную дыру. Добро пожаловать! Чувствую себя как в дурдоме!» Он досадливо махнул рукой. «Гринг? А у этого адмирала Коперника? Был сын?» — как можно естественнее спросила я. «Может, и был!» — легко согласился он. Старик со вздохом поднялся и проковылял к кровати. «Что-то я устал!» Он лег тяжело дыша. «Сегодня я поделилась с ним силой даже больше, чем обычно. От его рассказа я долго не могла прийти в себя».